Глава 264. Апатия. Возможно ли, что все наше приключение послужило одной цели — сделать человечество полностью апатичным, фаталистичным, демотивированным? В таком случае я совершил фантастический по своим масштабам грех, и мне понадобится целый вагон реинкарнации, чтобы замолить эту чудовищную ошибку. Я не мог и шага сделать на улице, чтобы не увидеть вокруг себя людей, смиренно ожидающих, что принесет им текущее существование. Не то чтобы у них был обреченный вид, нет, они просто отказались от жизни. Меня била дрожь, когда я вспоминал того мальчишку, безразличного ко всему. На тенотодроме бьют шамон атмосфера была не намного веселее. Роза, Фредди-младший и я все больше замыкались в своей семье, в то время как Амандина со своими лекциями совершала одно мировое турне за другим. Рауль после ухода стефании остался совсем один и начал пить. Казалось, он находил в алкоголе какой-то новый мир, находящийся вне жизни и смерти. Может быть, в алкоголе действительно можно найти ответы на все вопросы? Тогда я, пожалуй, поспешил осудить Рауля, Ведь своим примером он не дал мне скатиться в ту же яму. Однажды вечером я засиделся в пентхаусе, слушая джаз. Мне особенно нравилось печальное соло на саксофоне, музыка, которую больше никто не слушал. Ко мне присоединилась Амандина, вернувшаяся после шоу. Я едва обратил на нее внимание. Отодвинув один из горшков с зеленью, она плюхнулась в плетеное кресло рядом со мной. Устал? Нет, просто душа болит. У кого она не болит? Вытащив авкалиптовую сигаретку из пачки, которую Рауль повсюду разбрасывал, она добавила. — Помнишь, что говорил Фредди? Мудрец ищет правду, а глупец уже нашел ее. Вот, полюбуйся. Весь мир отыскал свою правду. — Значит, мир полон дураков. — Да. Но виноваты в этом мы. Я промолчал, раздавленный грузом раскаяния. Вновь я вспомнил тот день, когда спросил у матери, что значит слово «умер». Вновь увидел свешивающуюся с кровати ледяную руку прабабушки Аглайи. И поразительное зрелище, навсегда оставшееся в моей памяти. Три сияющих архангела судят нас на том свете. О, нет! Они ничуть не благие. Они улыбаются, но от них веет ужасом. Я начинал понимать Стефанию. Доброта по принуждению так же отвратительно приторна, как суп из зефира на меду с гранатовым сиропом. В пентхаусе появилась роза и хлопнула в ладоши. — Если голодны, то спускайтесь скорее, а то останутся одни крошки. Ужин готов, и младший уже почти все слопал.